глава 26. мне дали дом ну как дом домик маленький всего на две комнаты но я была и этому безгранично рада да что там просто счастливо восторг от обладания хоть чем-то бумаги на здание справились сразу же не отходя как говорится от кассы мне выдали временные документы кое я пока не заслужила но я подписала договор в котором обязалась отработать все во благо города и его жителей в местной лечебнице для бедных элц Но пока трудовые будни не наступили, я наслаждалась новыми владениями. Домик размещался в приличном районе, был окружен высоким деревянным забором. Летом, если оно тут есть, можно высадить цветы вдоль дорожки, ведущие к небольшому крылечку с резными перилами. Маленький короткий темный коридорчик отделял жилую часть от внешнего мира. Дверь была обита какой-то кожей, и благодаря этому не пропускала холод в приличных размерах квадратную комнату. У противоположной от входа стены стояла аккуратная печка, а чуть поодаль от нее еще одна дверь, за которой скрывалась комнатка, которую я определила как спальню. Убранство моего нового жилища было скудным. Стол, стул по центру первой части дома, какой-то стертый половичок, ухваты для печи и даже корзина с остатками дров, чугунный казанок и кувшин, пара глиняных кружек, одна из которых зияла прилично щербой. В спаленке широкая лавка, сознавшая лучшие времена подстилкой. и тощая, как блин, пахнущая сыростью и мышами, подушка. Плед с прорехами в крупную, едва заметную, настолько выцвела клетку, нисколько не придавал очарования моей будущей постели. Во всем доме было всего три окна, два в основном зале и одно маленькое и узкое в комнате. Все они были затянуты в уже привычный желтоватый, очень мутный бычий пузырь. Ну, хотя бы так, все ж не в потемках бродить. Из всего этого, кроме печки и добротного стола, меня порадовали две масляные лампадки. Правда, масло в них осталось с гульки нос. Но, тем не менее, и на безрыбье, как говорится. А еще я с нетерпением ждала в гости Гару и Красе. Ближе к вечеру оба должны приехать ко мне на ужин. Лестер Холстон даже расщедрился и выдал несколько медных тонких чешуек, являвшихся местными деньгами, и пару сереброшек, как он выразился, для закупа новой мебели. Я вообще не хотела брать монеты, но мужчина так на меня посмотрел, что пришлось уступить. Все же я пока его невеста, и нужно идти на некоторые уступки. А если быть совершенно откровенной с собой же, то деньги нужны были просто позарез. В общем, я, осмотрев свои хоромы, рванула в сторону рынка. Базар для небогатых людей, тот самый, который мне когда-то показала Гарра, находился на границе с Нижним городом. Большое строение по типу ангара внушало уважение. монументальное здание. Двери, ведущие внутрь, были широко распахнуты, поскольку смысла их закрывать не было. Люди, толкаясь, ходили туда-сюда и что-то выносили и заносили. Стоял невообразимый гвалт, и чем ближе я приближалась, тем сильнее становился шум. Миры разные, а порядки одинаковые. Одним словом, базар, где продавцы расхваливали свой товар, а покупатели отчаянно торговались. Тут даже, как мне сказала Шарли, можно было нанять носильщика, и он будет ходить за тобой с тачкой возить покупки, а после за отдельную плату еще и до дома сопроводит. Удобно и неожиданно. Я уж думала, что этот мир совершенно беспощаден к людям и ничего не делается для простого обывателя. Внутрь рынка протолкнулась, едва не подарив кому-то кусок своего тулупа. А деньги, выданные городоправителем, так и вовсе припрятала поглубже в складке платья. Карманникам нельзя давать и шансы выкрасть то, что им вовсе не принадлежит. Действительно, ангар разделенный на несколько рядов. Достаточно высокие столы стояли плотно друг с другом, образовывая линию, и за каждым прилавком разместился продавец. И тут была некая система. Дальняя часть была отдана под продукты питания. Там уже по градации шли овощи, мясо, молочка и так далее. Противоположный отсек забрали мебельщики – Третью часть — разные мастера, сапожники, кровельщики, трубочисты. Они предлагали свои услуги прямо здесь, на месте. Четвертую часть здания выделили по ткани и готовые наряды из них. А вот животные стояли в загонах сзади строения, то есть на улице. Я шла между рядами, перетекая из одной части в другую, разглядывая все вокруг, погружаясь в эту атмосферу средневекового духа рыночных отношений. И мне понравилось. Я чувствовала себя живой. До сего момента словно существовала в каком-то кошмарном сне, не имеющем ни начала, ни конца. А вот она — жизнь, бьющая ключом, великолепная в своей простоте, когда все понятно и без затей. Домой, как много в этом коротком слове, вернулся через пару часов. Мужичок с забавной тонкой бородкой в три волосинки тащил за собой груженую тележку со снедью и разными необходимыми мелочами. Оказывается, Лестер Джером выдал мне вполне приличную сумму денег, сразу же разменяв большую часть на медяшке, поскольку люд простой и сереброшки предпочитал не брать, кроме мастеров. «Хойт», — так звали моего носильщика, — «а вы печь умеете топить?» Вопрос был, как говорится, из ряда вон. Мужчина даже вылупился на меня, не понимая, шучули ли, а ли серьезно вопрошаю. «Умею. Вы шо, леса? Уже с самого сызмальства возился по хозяйству». — дал он исчерпывающий ответ. — Не могли бы вы тогда помочь мне с этим вопросом? — вздохнула я, и, кажется, именно это обстоятельство удивило его пуще предыдущего. — Не умеете? — челюсть Хойда медленно поползла вниз, демонстрируя не самые здоровые зубы и темный налет. Я даже заметил две огромные дырищи. — Не умею. — Ну а что? Мне нужна была помощь, и маяться около печи, зная, как к ней подступиться только потому, что испугалась бы смешной в чьих-то глазах. Я не такая, мне бояться нечего. С печью мужичок помог быстро и даже бесплатно. Он делал, я смотрела и внимательно слушала. Живя у Гары, видела, как они ее печку топят. Но мое душевное и физическое состояние было таким отрешенным, что все события проскальзывали мимо, не оставляя после себя ничего конкретного. Хойт ушел, сжимая заветную медную чешуйку в натруженных руках за помощь в переноске покупок. «Вы, хозяйка, ежели чего, зовите меня. В Нижнем городе все знают, где найти Хойда три волоска». Он ушел, а я, смеясь над его кличкой, принялась разбирать покупки. Мясо. Говядина, тушки двух жирных индюшек, один большой шмат белоснежного сала с тонкими прослойками мяса, лук, морковь, что-то очень похожее на картофель, качан капусты, соли, какие-то пряные травы, которые насоветовала добродушная женщина, торговавшая овощами. Крупы. Я узнала овсяную и перловую. Мешок ржаной муки, не самого мелкого помола, но и так мне вполне сгодится. Булка горячего серого хлеба, плошка сливочного ярко-желтого масла и крынка молока. Воду я могла натаскать из колодца в конце улицы. Все это богатство было куплено на те деньги, что мне выдал Джером. И оказалось, что мой жених весьма щедрый, а продукты тут максимально дешевые. И еще я купила толстый шерстяной плед. И на этом пока остановилась. «Где хранить все свои продуктовые запасы?» Вышла во двор, обогнула дом и увидела косой сарай. Но ставить туда еду как-то перехотело Значит, уложу в холодный коридор. Благо дом закрывался изнутри на внушительный засов, а когда хозяин уходил, мог навесить не менее крупный замок. В общем, закатав рукава, решила приготовить наваристую мясную похлебку с овощами, предварительно обжарив все на сале. «Думаю, будет вкусно». только бы не испортить блюдо, не обжечься и не уронить тяжелый казанок себе на ноги.